Глава шестнадцатая. Пашка, Надь, как встретились? Я все время говорил, жизнь нет праздник случайности. Я так рад. Алексей весело смотрел на хмурого Павла. Ты чего сюда приперся? Ельцина защищать. А если штурм объявит, я буду вынужден тебя убить. Как я матери в глаза погляжу? Разговор у братьев не клеился. Они сидели в кунге друг против друга. Алексей улыбался.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 — Горбачев или этот? — Павел мотнул головой в сторону Белого дома. — Твой Ельцин, Ельцин то взяли. — Да они шкурники, я даже фактов приводить не буду. — это сердцем чую, сердцем. На плевать. — Да для истории пять-десять лет — это что, двухдневный насморк для человека. В политике всегда было полным-полна подлецов. Тут важно другое, Паша. Законы, по которым мы жили и умерли, надо сдавать новые.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 Павел не оборачивался. Он еще на въезде в Москву дал зарок не отвечать на оскорбления и провокации. Но без шума не обошлось. Сквозь милицейское отцепление просочилось несколько гражданских подвыпивших мужиков с трехцветным полотничьем и экзальтированная бабежка. Флагонос сбросился к Павлу. — Флаг повесьте! Наш флаг свободы! Отойди с своей тряпкой! — рыкнул на него Павел. — Стайка гражданских сперва замерла.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 закушаемой толпой. — Прекратить! Пошли прочь! Милиция! Куда смотрит милиция? Лейтенант Теплых, видать, перепугался. Он перепугался не толпы, а не исполнение возложенных обязанностей. Он снял с предохранителя автоматы, вдруг неожиданно скривив лицо, оскалившись, закричал. — Отходите! Отходите! Все отходите! Прочь отсюда! Для устрашения он всадил очередь из хостых патронов. Раздались испуганные крики.